Так кто же теперь препятствует поиску истины? Две стороны одной медали. Сначала церковь, а теперь новое жречество – ученые. Подумайте об этом. Препятствовали ли вы когда-либо собственному поиску истины? Что для вас означает духовность? Какая разница, если есть между догмой и законом природы, каковы догмы, руководящие вашей жизнью, каким образом они управляют вашим восприятием себя и реальности, используете ли вы научный метод на практике, в чем разница между наукой и религией, Каким образом дуализм влияет на ваше восприятие себя и реальности? Ощущаете ли вы себя отделенным от природы и других людей? Или ощущаете свое единство с ними? Часто ли вы чувствуете себя ящерицей? Можете ли отрастить новый хвост? Смена парадигмы. Мне нужно много людей с бесконечной способностью отрицать пределы возможного. Генри Форд. Парадигмы и теория не совсем одно и то же. Теория – это идея, служащая для объяснения чего-то. Например, эволюция – теория Дарвина – Теория по определению подлежит проверке. Она может быть подтверждена или опровергнута при помощи эксперимента и рассуждения. Парадигмы же – это набор подразумеваемых допущений, которые не подлежат проверке и фактически носят бессознательный характер. Они являются неотъемлемой частью образа действий как отдельных людей, так и целых обществ. Высказывание Уилла. Вы делали когда-нибудь печенье при помощи жестяных формочек? Какие бы рецепты вы ни использовали, вынутые из духовки печенье выглядит практически одинаково. Парадигму не подвергают сомнению, поскольку никто о ней не задумывается. Мы как будто постоянно носим розовые очки и всегда видим мир только через них. Это реальность, где мы обитаем. Все наше восприятие осуществляется через этот фильтр, и в рамках данной системы находится все, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Мы не сомневаемся в своем восприятии и даже не задумываемся о нем, пока однажды не натыкаемся на стену, о которой наши розовые очки просто разбиваются, и внезапно мир предстает в совершенно новом свете. Парадигмы и системы верований. Можно понять, что такое парадигма через аналогию с системой верований. Если вы когда-либо пытались определить свою систему верований, что вы цените и во что верите, то знаете, как это сложно. Может быть, некоторые вещи, о которых вы задумывались сознательно, определить не так и трудно. Возможно, вы верите в важность семьи, дружбы, физкультуры, здоровой диеты, уверены в правильности своих политических убеждений и так далее. Однако существуют десятки, возможно, даже сотни неосознанных и неанализируемых верований, которые управляют вашей жизнью из сумрачного царства бессознательного. Например, верование относительно ваших качеств и способностей или о том, Можно ли доверяться людям? Эти верования закладываются еще в детстве и с тех пор определяют наше взаимоотношение с миром. Парадигма – это своего рода бессознательная система верований целой культуры. Мы живем и дышим этими верованиями, мы мыслим и взаимодействуем в соответствии с ними. «Какие парадигмы управляют мною?» – пишет Бетси. «Я начинаю видеть, каким образом я создаю ситуацию в своей жизни. Работая над фильмом и книгой, я разрушила важную бессознательную парадигму, которая внушала мне мысль. Я недостаточно умна. Я никогда не считала, что смогу понять такие идеи, как те, что высказаны здесь». Конечно, я считала себя достаточно сообразительной и ловкой для того, чтобы пробиться в жизни, но я думала, что у меня нет книжного ума.